Глава шестая Лизу по-прежнему не отпускала. Страдала так, что болело сердце. И горше, чем от потери любимого, горше, чем от предательства, была окончательная потеря веры в человечество, в мужчин. Кто придумал и кто назвал их сильным полом? Что страшнее, предательство или потеря? Это не измерить. но одно влечет за собой другое. «Надо жить», — твердила Лиза, сцепив зубы. «Ради дочки, ради Марии, ради себя. В конце концов, она сильная. Да и слава богу, что все это случилось теперь, а не спустя годы. Вышли, как говорится, с малыми потерями. Слова, слова. С какими малыми потерями, господи! Кто измерит эти потери?» Еле выскреблась, еле спаслась, еле выжила. А жить было надо. Ходить на работу, покупать продукты, относить в прачечное белье, проверять у дочки уроки. С приближением переходного возраста отношения с дочерью осложнились. Сколько раз Лиза замечала сходство Анюты с кровной матерью, и от этого становилось не только горько, но и страшно. Не зря существует пословицы. Кровь не водится. Яблоко от яблони, что там еще? Выходит, что гены важнее воспитания. Строптивый анютин характер с возрастом усугублялся. Или все подростки такие? Ладно, ничего страшного не происходит, успокаивала себя Лиза. Подумаешь, нахамила. Вспомни себя. Ты сейчас не сахар. А ведь взрослая, пожившая и хлебнувшая женщина. А Мария по-прежнему раздражает. Почему бы ее, Анюту, не раздражала собственная мать? Да еще такая, жесткая, требовательная, контролирующая. Так что редко тут ни при чем. Лиза тоже хороша. Слишком строга она с дочерью, слишком бескомпромиссна. А что, Анюта тот еще фрукт? Кто этого не знал? «У меня переходный возраст!» — кричала дочка. «У тебя с рождения переходный возраст!» — вздыхала Лиза. «И прикурить ты всегда давала. Строптивая, да. Но строптивость — проявление характера. Наглое, но они все сейчас наглые, врет. А кто не врал или не врет? Главное, что у нее есть сердце, душа!» — утешала себя Лиза. Вон как переживает за бабку. Бабуля, приляг, бабуля, чаю, бабуля, таблетку. Любит бабушку, и это хорошо. От нее-то самой Мария тепла не видит. Уход, внимание, да. Но ни тепло, и не любовь. Этого не случилось, что поделаешь. Мария любви не требовала и претензий не предъявляла. У всех своя правда. В свою очередь... — размышляла Мария. Лиза в отца, упрямая. Характер у Ленечки был ого-го. Ладно, что жаловаться? Все ж хорошо. В семье с дочкой и внучкой, любимой внучкой, с которой хорошие доверительные отношения, взаимная нежность и любовь, что еще надо на старости, здоровье немножко, и все. А оно подводило. Ну и это нормально, возраст. Хорошо, что дочка врач. Правда, Мария старалась по пустякам дочку не беспокоить. Понимала, что Лизе и так хватает. Работа нервная, сложная. С людьми вообще сложно, а уж с больными. Семью на себя тянет. Все на ней. И главное, одна. Лучшие годы и без мужчины, без друга. В кино с Аней или одна. В театр одна, в кафе. Нет, в кафе Лиза не ходит, денег жалко. Иногда Мария думала, может, зря они с Лёшкой тогда не сошлись. А вдруг бы сложилось? О, нет, тут же отвечала сама себе. Только не Лёшка. Да мало ли хороших, только подходят не все. Просто не везет её Лизке, и всё. Красивая, умная, толковая. Работоспособны, а не везет. Сильным женщинам всегда не везет. Так и тянут все на себе, всю жизнь, как ломовые лошади. Совсем замкнулась ее Лиза. Еще молчаливее стал, слова не вытянешь. Хмурая, улыбаться разучилась. Брови сурово сдвинуты, губы поджаты. Любой мужик испугается. Как дела? Идут, как на работе. Обычно хорошо себя чувствуешь, нормально. Могу чем-то помочь, и так помогаешь. Коротко и сухо. Мария смотрит на дочь и видит, как та стареет, замыкается в себе, превращается в настоящий сухарь. А ведь красавица, ладная, стройная, длинноногая. Глаз не отвести, только не следит за собой. Наплевать ей на это, а был бы муж, не плевала бы, или если бы счастливая была. Но глаза холодные, нет в них жизни, и походка такая странная, рубленная, мужская, мало в ней женственности, манкости, точнее, совсем нет. Да слез ее жалко, за что? Легко сломать и растоптать женщину, предать, оставить. И все. Нет ее. Красивой, милой, улыбающейся. Даже оболочки нет. Слетела, что говорить про душу? Замерзшая улиски душа, застывшая, на кусочки расколоты. Бедная девка, бедная, хуже нет женского одиночества. Вот она, Мария. Счастливая. Несмотря ни на что, и ни о чем она не жалеет, и вся ее жизнь, тяжелая, трудная, скудная, была одним сплошным счастьем, потому что у нее был любимый. Она и представить себе не могла, чтобы от него отказаться. Правильно она сделала или неправильно, ни разу не пожалела. Ни Москвы не пожалела, ни удобств, ни дочери. Потому что любила, а это все оправдывает. или нет Лиза рассматривала единственную затертую блеклую помутневшую фотографию своего отца Мария говорила что они похожи Ей виднее но по фото ничего не поймешь Марии просто хочется верить хочется верить что именно он отец ее дочери не пустой случайный трехкопеечный пустобрехтапальницкий а он ее Ленечка ее муж и любимый. Лиза отложила фотографию, и все-таки, если решиться и найти его законных детей, вдруг это правда ее кровные брат и сестра? От волнения Лиза нервно заходила по комнате, сказать Марии или не говорить, и как она это воспримет. Та семья для нее враги, предатели. Но при чем тут дети? Да и жену его сложно осуждать. Это он ее предал. Сколько им лет, этим детям? Немного за сорок. Мария говорила, что они погодки или что-то подобное, в общем, с небольшой разницей, и старше Лизы на несколько лет. Найти их несложно. Есть адресный стол, есть фамилия, правда, нет имен. Катя Мария наверняка знает их имена. Никого у них нет, никакой родни. Случай, что как же Анюта? Возможно, они не захотят общаться, и даже скорее всего. Отец для них предатель, изменник и уголовник. Мария его любовница, наглая ушлая баба, уведшая его из семьи. Можно себе представить, что говорила им мать. Надо сказать, Мария не удивилась. — Знаешь, а я ждала, когда ты надумаешь. Задумчиво сказала она... И громко вздохнула. Ну, попробуй. Запретить я тебе не могу, хотя в успех предприятия не верю. Мария внимательно посмотрела на дочь. Его жена. Мария презрительно усмехнулась. Ну, та, что называла и женой, наверняка их настроила против. Ну, знаешь, хмыкнула Лиза. Ее можно понять. Все-таки двое детей, ну и все остальное — суд, приговор, зона. И ты, и твой ребенок. Мария кивнула. — Конечно. Так что ни на что не рассчитывай. Думается мне, что они разговаривать с тобой не станут. — Попробую, — ответила Лиза. — Ты помнишь их имена? — Еще бы, — усмехнулась Мария. — Имена? И примерный адрес. Иришка и Владик, точнее, Ирина и Владислав. Жена Альбина, кажется, Альбина Петровна. Фамилию носила его, а что было потом, не знаю. «Я бы на ее месте сменила», — бросила Лиза. «А адрес?» «Героев, панфиловцев», — уверенно, без запинки сказала Мария. «А дом...» Кажется, восемь, но точно не помню. Помню серую мрачную панельку, длинную унылую, со страшными черными швами. Уже легче. Имена, адрес. Наверняка дети уехали. У всех свои семьи. А мать, бывшая жена, если жива, то, скорее всего, там и живет. В справочном довольно быстро дали адрес Владислава Леонидовича Чернее. Повезло, что фамилия редкая. Вздохнула служащая. «У вас даже точного года рождения нет. Искали бы до морковки на Проживал Владислав Черней совсем в другом месте, на противоположном конце столицы, на улице Профсоюзной. Лиза решила, что сначала надо найти брата. С мужчиной разговаривать проще. Они долго не держат обид и, как правило, забывчивы и не мстительны. а дочку Иришку Ирину Леонидовну и уж тем более старуху Альбину оставим на потом, на десерт, если она, конечно, жива. И Лиза решила, что в субботу поедет в Чурёмушки, а там будь что будет. Накануне глаз не сомкнула, нервничала ужасно, встала припухшая, раздражённая, но крепкий кофе сделал свое дело, а французская пудра и тушь Реставрацию завершили. Лиза посмотрела в зеркало и осталась довольна, насколько в принципе умела быть довольной собой. Выбравшись из метро, Лиза в растерянности огляделась по сторонам. Район незнакомый, она в нем была впервые, да и если бы не впервые, поди найди среди одинаковых серых пятиэтажек ту, что нужна тебе. Хорошо бы узнать направление, куда двигаться. а то не кстати зарядил дождь. Лиза шла по профсоюзной улице, а дождь набирал силу, и ветер не отставал, вырывая из рук красивый, дорогой, но хлипкий японский зонтик. «Не дай бог сломается», — вздохнула Лиза. «Недавно купила». И вот на фасаде стандартной пятиэтажки нужный номер. Лиза остановилась, отдышалась, осмотрелась. Смотреть было не на что. Мокрые блезлые скамейки у подъездов, наполненные доверху урны, чахлые темные от дождя кустики с белыми ягодами. Как они называются? В детстве она их любила. Белые твердые ягоды держались на ветках до самых морозов. Однажды Лиза сорвала несколько веток и принесла домой. Горда собой была невероятна. Умница, что сообразила. И протянула их мамнине. «Вот это тебе. Поставь в вазу. Красиво, правда?» «Зачем еще?» — недовольно буркнула та. «Тоже мне букет!» Элиза выкинула в окно красивые веточки, заперлась в ванной и горько заплакала. Как же ей было обидно! Она тогда мамнину ненавидела. Пусть она даже делала для нее все, что может. пусть даже и посвятила ей жизнь. «Снежная ягода», — вспомнила Лиза. Да, снежная ягода. Но мам Нина называла ее волчьей и кричала, что она ядовитая. От волнения дрожали коленки, хотелось присесть. Но лавочки были мокрыми, а ни газеты, ни пакета в сумке не было. «Еще пять минут», — повторяла она. Еще пять, не больше. Распахнулась подъездная дверь, и из нее, как футбольный мяч, выскочила девочка в синей курточке и красной шапке. В руках у нее была лопатка и ведерко, и девочка остановилась, оглядывая двор. Кажется, копать было негде и нечего. Ранний снег растаял и смылся дождем, а осевший песок был мокрым, слежавшимся. «Девочка, постой!» — остановила ее Лиза. «Погоди!» Девочка Рьяна, готовящаяся бежать дальше, это было написано на ее маленьком конопатом личике, притормозила и с недовольством посмотрела на незнакомую тетю. «Че вам?» — грубовато спросила она. «Постой!» — повторила Лиза. «Ты не знаешь такого дядю? Владислава. Он здесь живет». «Жил!» — скорчив гримасу, ответила девочка. «Яськин папаша!» «Жил да сплыл. Ушел он отсюда. Развелись они с тетей Надей. И Яську бросил. Всех бросил. И Яську, и тетю Надю. Бабка говорит, что он гад». «Какая бабка?» — растерянно спросила Лиза. «Чья?» «Да моя чья же еще. Моя бабка, Дуня. Она про всех мужиков так говорит. И про моего отца тоже». И девочка с досадой, махнув рукой, собралась бежать дальше. «А...» «Тетя Надя — это?» — быстро спросила Лиза. «И яся — это. Они добрые?» Девочка с удивлением уставилась на незнакомую приставучую тетку. «А я почем знаю?» — ответила она. «Я у них денег не занимала!» Лиза расхохоталась. Маленькая рыжая торопыга явно улучшила ей настроение. «Да уж, видимо, это бабка Дуня, тот еще!» «Воспитатель». И девочка рванула вглубь двора. «Спасибо тебе!» — крикнула Лиза ей вслед. «Ценный источник информации — это рыжуха. Значит, братца Владика здесь нет, но есть бывшая жена и дочка. Может попробовать хотя бы узнать новый адрес братца. Вдруг повезет». Поднялась на третий этаж. «Я у них денег не занимала». Вспомнила Лиза и улыбнулась. Стало полегче. Но, скорее всего, притащилась я зря. Какая брошенная жена захочет быть милой и разговорчивой? Дверь открыла высокая полноватая женщина в домашнем халате. Лицо у нее было приятное, даже красивое. Если бы небольшое темно-красное родимое пятно, расползшееся по правой половине лица. Женщина с удивлением смотрела на незнакомку. Вы кому? Доброжелательно спросила она. К вам. Добрый день. Опомнилась и быстро ответила Лиза. Вы же Надежда? Простите, не знаю вашего отчества». Я-то Надежда. Кивнула Та. А вы кто? И кому? Мы с вами вроде о встрече не договаривались. Смутившаяся Лиза затараторила, пытаясь покороче и попонятнее изложить суть визита. Женщина слушала молча. и, кажется, все это ей не нравилось. «Да, да, все сразу сложно понять, но я, судя по всему, сестра вашего мужа», — говорила Лиза. «Сестра по отцу от второго брака. В общем, решила родню отыскать, а в справочном дали ваш адрес. Адрес дали, а телефон нет. Ну, и предупредить о своем визите я не могла, вы уж простите. Но с Владиславом хотелось бы встретиться и пообщаться. Все-таки брат». Женщина не перебивала. но все больше хмурилась и, кажется, сомневалась. «Сейчас пошлет куда подальше и правильно сделает, и я бы на ее месте». Да еще в законный выходной Лиза окончательно сникла. Но Надежда вздохнула и сделала шаг назад. «Ну, проходите». Неуверенно через паузу сказала она. Лиза вошла в узкую прихожую, и на нее сразу пахнуло теплом жилья, и уютом, вкусным кофе и поджаренным хлебом. Прошли на кухню, маленькую, как все хрущевские кухни, но опрятную и симпатичную. Стол под красной клеенкой в горошек, красный же пластиковый абажур, гороховые шторки в тон клеенке, горшки с белыми фиалками и алой геранью. Все продумано и подобрано, и явно с любовью. Надежда завтракала И на столе стояла высокая, красная в горошек кружка с кофе, а на тарелке — поджаренный, намазанный джемом хлеб. Лиза сглотнула. Надо же, проголодалась. Ну да, стресс. А стресс она всегда заедала. Не спросив гостю, хозяйка принялась варить кофе и положила в тостер пару кусков белого хлеба. Лиза устроилась на стуле, с благодарностью отхлебнула крепкий кофе и, не стесняясь, намазала теплый хлеб абрикосовым джемом. Надежда села напротив, отпила из чашки, поморщилась, остыл. Но новый варить не стала. Внимательно посмотрела на Лизу и, наконец, спросила. «Так что вы хотите узнать?» «Познакомиться?» — смутилась Лиза. «Познакомиться и, возможно, продолжить общаться. Знаете, у меня никого, ну, кроме дочки и мамы. родня никогда не бывает лишней, особенно брат а ваша дочка она же приходится мне племянницей Владислав здесь не живет отведя глаза ответила надежда и по ее лицу пробежала легкая тень. Мы развелись два года назад и он съехал а дочка гостит у моей мамы в подольске сейчас же каникулы а протянула растерянная лиза извините, А вы случайно не знаете, где можно найти Владислава? Как вы думаете, ей шанс, что он меня примет, что захочет общаться?» Ей нравилась эта женщина. Спокойная, неторопливая, домашняя, гостеприимная. Нравилась эта крошечная, уютная кухонька. И кофе нравился, и джем, и доверие, с которым хозяйка впустила ее в свой дом. и свою жизнь, и ее серые доброжелательные глаза. Наверное, хорошо иметь такую подругу. «Новый адрес?» — переспросила Надежда и со вздохом качнула головой. «Я не знаю его новый адрес. Зачем он мне?» Они помолчали. И вдруг неожиданно Надежда заговорила. Было видно, что ей все еще больно, обидно и непонятно. «Мы ведь...» «Так хорошо жили», — говорила она. «Ничто не предвещало, совсем ничто». А вот случилось, как опоили. Она рассказала, что ушел он коллеге, немолодой молодой совсем обычной женщине, ничем не примечательной. «Такий на рубль пучок», — как говорила моя бабушка. Обычная разведенка, воспитывающая сына-подростка. Живут они в ее квартире в районе Павелецкой. Это вся информация. А Владислав здесь часто бывает. Приходит к дочке, ну и вообще, мне кажется, он скучает. Нет, не по мне. По нашей прежней жизни, поспешно пояснила она. Помолчав, она продолжила. Мы замечательно жили. Очень хорошо, весело, интересно. Гости каждые выходные. Наша туристическая компания «Шайка», как мы ее называли, Шайка-лейка. Вместе байдарочные походы, горы, море. Мы много путешествовали. На Сахалине были, вы представляете. На Камчатке, на Алтае, в Чете, во Владивостоке. Весь север прошли. Да и не север тоже, грустно говорила Надежда. По военно-грузинской дороге, на Севане, представляете. И квартира эта. Она обвела глазами кухоньку. Мы ее тоже так долго ждали. а потом сами делали ремонт. Сюда столько души вложено, да и труда, вот он и скучает. Помнит, наверное, как нам было здесь хорошо. Или я все придумываю?» Надежда встала, вылила остывший кофе в раковину, помыла турку, насыпала две ложки свежего кофе, залила водой и включила конфорку. «И по стрипне моей, похоже, тоже скучает». Она улыбнулась. Вот точно скучает. Похоже, что там нашего Владика кормят не очень. Придет и спрашивает. «Надь, у тебя супчику нет?» Часто приходит. Чаще, чем мне бы хотелось. И как этот братик Владик ушел от такой милой женщины? Непостижимо. Надежда, сама искренность и благородство. Выходит, братик дурак? «Простите». «А вы что-то слышали про его отца?» «Разумеется», — отвернувшись от плиты, сказала Надежда. «Вы уж простите, но мало хорошего. Знаю, что он сел за растрату, завел другую женщину и нового ребенка, семью оставил. Ну, в общем, классика жанра. Подлец, негодяй, вор, сироты — дети, но Бог его наказал, как-то так. Все со слов покойной свекрови. Она до конца жизни его не простила и все говорила о нем говорила, как понимаете, сплошные гадости. Иногда мне казалось, она этим жила. Возможно, я что-то путаю. Да и по правде я не очень-то слушала. Да, вспомнила вдруг она. Они работали вместе с любовницей и ее, если я не путаю, тоже обвинили и она тоже села. Все так? Лиза медленно покачала головой. В целом. «Да, но вообще-то не очень». И Лиза заговорила. Надежда внимательно слушала, иногда задавала вопросы, варила свежий кофе. Лиза закончила и извинилась. «Господи, столько времени у вас отняла, да еще выходной!» Надежда махнула рукой. «О чем вы?» «Да и дел особенно нет. Дочку у мамы, муж у бабы!» Грустно улыбнулась она. А значит, ни стирки, ни глажки, ни готовки. Я теперь свободный человек. Погода паршивая, выходить неохота. Так что ни от чего вы меня не оторвали. К тому же завтра, в воскресенье, еще успею сойти с ума от безделья. Всю жизнь в хлопотах, планах. Всегда думала только бы все успеть, а тут другая жизнь. В общем, странная эта свобода. Никак не могу к ней привыкнуть. Надежда покачала головой. Судьба у вас, да уж, досталась. И тетка ваша вроде и делала все, а каменная не пробьешь. И мать ваша, и разлука длиною в жизнь, и отец которого вы не знали и дочку растеть одна. Но какая вы умница, Лиза, большущая умница. Медицинский закончили, сама, без поддержки. И мать забрали. Не каждый бы, правда? А вы, вы не сломались, а поднялись. Вы просто герой в смысле героини. Удивительной силы вы человек. Ну, мало ли нас, одиноких мамаш, улыбнулась Лиза. А мать? Вы знаете, Надя, а я ведь так и не назвала ее мамой. Сплошные местоимения или по имени. Не могу. Надо бы, а не могу. Сама мучаюсь. А не могу. Значит, не время, — уверенно сказала Надежда. Но я уверена, когда-нибудь оно придет. А Владик, знаете, он неплохой человек. Ни злой, не капризный, не вредный. Такой тюфичок, безобидный. И тут этот фортель. Мне кажется, он и сам не рад, что все так повернулось. Не то, что я его жалею. Скорее, сочувствую. Не чужой ведь, родня. Рвется он сюда. Я вижу, как здесь ему хорошо. Все родное, знакомое. А там, видимо, не очень. Но пусть расплачивается. Правильно. Наделал дел, сам и разбирайся. Себя надо жалеть, верно? А вот этого мы, русские тетки, совсем не умеем. Рассказала Надежда и пробывшую свекровь, Женщину болезненную, капризную и очень обидчивую. Ох, и намучила Альбина своих детей. И Владика, и Ирину. Два года назад умерла. Ирка дочь жила с ней в той самой квартире на героев-панфиловцев. Сама себя Альбина сгноила, сама захотела такой жизни. Одна злость и обида только и поносила своего Леонида и его женщину только и проклинала. Сколько на их головы грязи вылилось. Представить сложно. Да вам и не надо. А ведь была неплохой и внешне, и вообще. Хозяйственная даже. Замуж могла бы выйти, прожить другую жизнь. А выбрала обиду, злость и неисчерпаемую ненависть. Ну, ее право. Вдруг Надежда грустно улыбнулась. А Ирина наша неплохая. Раньше мы дружили. А сейчас близости нет. Ну уж как есть. Я стараюсь никого не судить. У Ирины сложный характер. К ней так просто и не подойти. В мать пошла, в Альбину. У той тоже высокомерие выше крыши. Да и жизнь у нашей Ирки не сахар. Вроде и все нормально. Муж при должности, заботливый. Из тех, кто все в дом. А она... Ой... Это уже сплетни, а сплетни я не люблю. И, кстати, вы с ней похожи, с нашей Иркой. Очень похожи. Я увидела вас и обомлела. А Владику я все расскажу. Кстати, оставьте свой телефон, и мой запишите. Хоть мы с вами не кровные родственники, но общаться-то можем. Владислав заявится в любую минуту. Заскочит, как он говорит, посмотреть, все ли в порядке. Заскочит. «Смешно, правда? Слово какое!» Уходя, Лиза Надежду приобняла. «Вот бы мне такую мудрую и спокойную подругу!» Снова подумала она. «Да и девочки у нас обеих. И вообще, хорошо все сложилось, что сначала Надежда, а не братик Владик. Как бы с ним разговор пошел? И получился ли? Вопрос». В хорошем настроении Лиза бодро шагала к метро. У метро зашла в булочную, и повезло, при ней разгружали свежие торты. Взяла любимую сказку и предвкушала чаепитие на родной кухне, втроем, семьей. А Надежда, Надя, Надюшка, станет ее самой верной и близкой подругой на всю дальнейшую жизнь, не подругой, сестрой.